Десять. Тогда. Я позвонила Билли на следующий день, когда Кевин уехал, и рассказала ей идеальную версию произошедшего. Аж сама заслушалась. Мол, встретила в библиотеке парня, и он назвал меня красавицей. Билли оценила. Я умолчала об имени Кевина и о том, что случилось после посиделок на Фосхилле. Я умолчала, за каким занятием застукала их с Флорой глубокой ночью, когда, потусив в Салли, вернулась в общагу. Шорох простыней, приглушенные смешки, шевелящийся на кровати ком, два сцепленных тела. Я умолчала о том, как лежала, и представляла себе их руки и ноги, переплетенные, словно пряди в мокрой косе. «Как же теперь его найти?» — озаботилась Билли. «Это же судьба! Вы просто обязаны встретиться снова!» Ее оптимистичный настрой резко контрастировал со скепсисом Салли. «Не знаю», — ответила я. В принципе, он дал мне свою почту, а может, как-нибудь случайно пересечемся. Когда я подняла глаза, Флора стояла в дверях с двумя кружками. Настоящими кружками, а не картонными стаканчиками, которые она обычно приносила из кафетерия, чтобы развести свой веганский горячий шоколад. В одной из кружек, как маленький Эверест, высилась белая горка маршмеллоу. Не знаю, сколько она успела услышать. Но улыбалась она, как ни в чем не бывало. Она... Вообще, казалось, состоит из одних улыбок. И когда я отложила телефон, она села на мою кровать и протянула мне кружку с маршмеллоу. «Что это?» — удивилась я. «Горячий шоколад. Я подумала, почему бы нам не завести парные кружки. На моей написано «лучшая», а на твоей «подруга». Но если ты хочешь лучшую, возьми. Я решила отдать тебе подругу, просто потому что в ней маршмеллоу. Я их не ем, в них желатин. «Ох, как мило, спасибо». Пробормотала я. Мы вовсе не были так близки. Мы обсуждали наших сестер, она рассказывала о своем молодом человеке, расспрашивала меня о Мэтти, а я лгала в ответ. Иногда мы вместе ели, спали в пяти футах друг от друга, она красила мне ногти и заплетала косы. Но тех чувств, которые вызывала у меня Салли, к Флоре я не испытывала. Салли — это был неприходящий праздник, вечная авантюра. Даже кружку Флора подарила не просто так. Это была попытка взять меня в рабство, поставить галочку напротив пункта «Университетская подруга» в списке, который она сама себе зачем-то составила. Я не могла не задаться вопросом, почему я? Только потому, что мы вместе живем, или есть еще какая-то причина? «Ты вчера припозднилась?» Я не слышала, как ты пришла. Румянец у нее был конфетно-розовый. Я старалась не шуметь. Я отхлебнула из кружки и обожгла себе рот. Интересно, как она отреагирует, если я попрошу ее перестать вести строгий учет всех моих ночных гулянок? Не хотела тебя будить? Я ожидала, что она смутится. Я ведь слышала, как они с Кевином занимались сексом. Я уже по нему скучаю. Она откинулась на мою подушку, так что ее пучок расплющился от стену. Но это такое облегчение, что он меня навестил. Очень тяжело находиться вдали друг от друга, как бы я не верила в то, что мы все преодолеем. Иногда меня гложет тревога, что он там делает без меня. Это нормально, сказала я. Очень похоже, что Флорина Милота это маячок, который она вживляет в совесть Кевина, когда чувствует, что он начинает поглядывать на сторону. При взгляде на гигантскую груду маршмеллоу в горячем шоколаде, на меня накатило острое желание ее утопить. Не знаю. Может, у меня паранойя? Флора отпила из своей кружки. Но в разлуке начинаешь любить еще сильнее, понимаешь? Я кивнула, хотя понимать не понимала. Меня в разлуке никто сильнее не полюбил. В девятом классе у меня завелся был и парень, Уэсли. Но моей поездки в летний театральный лагерь в нью арке его любовь не пережила. Перед отъездом Уэсли страстно меня целовал и уверял, что будет безумно скучать. А когда я вернулась и, желая сделать ему сюрприз, вместо ночи в Кункель-парке явилась прямиком к нему, он равнодушно посмотрел на меня из надежного уюта своей прихожей и заявил, «А я так понял, что мы решили остаться друзьями». «Он приедет на Хэллоуин», — сказала Флора. «Хочу организовать нам парные костюмы. Скарлетт О'Хара и Ред Батлер». Я мысленно отметила этот факт. У меня будет шанс еще раз его увидеть. Прикольно сказала я. «А я и забыла совсем о Хэллоуине». «Обожаю Хэллоуин!» — воскликнула Флора, влезая в тапочки. «Это такое удовольствие — надеть маскарадный костюм и на какое-то время перестать быть собой». Это заявление растравило мне душу. У меня даже загривок поднялся, как у зверя. Все у Флоры есть, даже смелость признаться, что иногда ей хочется побыть кем-то другим. «Может, вы со слоном возьмете нас на хэллоуинскую вечеринку?» — проговорила она. «Мне хочется, чтобы Кевин познакомился с моими друзьями. А ты ведь моя подружка, да?» Шоколад был слишком сладкий, и подружкой я Флоре не была. Слишком большая ответственность. «На что мне подруга вроде Флоры? Ведь я всегда буду чувствовать себя ниже ее, ведь она будет задавать уровень, достичь которого мне никогда не удастся». «Ага», — вяло отозвалась я, — «типа того». Я не собиралась в самом деле писать Кевину. Но тайное знание, что он вовсе не такой, каким его пытается представить святоша Флора, приносило мне удовлетворение. Будь он такой, он не дал бы мне свою почту. Он бы честно сказал Флоре, что мы уже успели встретиться. А еще скорее, мы бы и вовсе не встретились, и он уж точно не стал бы рассиживаться со мной на Фосхилле, воспоминание, которое становилось зыбче с каждым прожитым часом в то время как тот кусочек реальности, где я была с Кевином, тускнел, день, который с ним провела Флора, являлся мне разъятым на все более мелкие подробности. «Ой, я же забыла с тобой поделиться, что мне Кевин сказал!» — воскликнула она в мокне, И, не дожидаясь моего отклика, бросилась бахвалиться какими-то плюшевыми фантазиями. «Представляешь, у него на тумбочке у кровати стоит моя фотография, поэтому перед тем, как заснуть, он всегда видит меня». Ее слова язвили, как шипы, напоминая, что у меня-то никого нет. Я попыталась не обращать внимания, но она не унималась. По ночам Кевин смотрит на звезды и загадывает что-нибудь про меня. Он говорит, что в такие минуты чувствует незримую связь между нами. Больше всего мне хотелось, чтобы она заткнулась. Я не могла заставить себя даже посмотреть ей в лицо, но улыбку до ушей и разрумянившиеся щеки — не Флора, а ожившая картина счастья. Однажды и я испытывала нечто подобное. Помнится, когда я встречалась с Мэттом, Билли закатывала глаза и в шутку говорила, что я просто несносна. Может быть, именно поэтому, через три дня после приезда Кевина, когда его красавица лишь слабым эхом отдавалась у меня в ушах, я села за ноутбук. Попробую-ка я расшатать эту самую незримую связь, о которой Флора так и будет трепаться до тех пор, пока все предсказуемым образом не рухнет. Меня зацепили ее слова. Иногда меня гложет тревога. Что он там делает без меня? И правильно гложет. Сущее безрассудство так доверять людям, как Флора. Я залезла на страничку про Джона Дона в Википедии и сконстролила письмишко, вроде бы незатейливое, но так невзначай интеллектуальное. «Привет, это Амп. Еще раз спасибо за помощь с эссе. Я получила отл». Я одобрила письмо, отсылками к творчеству Джона Дона и высоколобыми фразочками, которые Кевин должен оценить. И нажала «Отправить». Ответ пришел через два дня. В эти два дня я беспрестанно проверяла почту, в лихорадочном нетерпении ожидая, не явит ли мне ноутбук весточку от Big Mac 10. В пятницу, вернувшись после ужина в Саммерфилдсе с Салли и Джеммой, я, наконец, обнаружила долгожданное сообщение. «Привет, Амп. Рад был повидаться. По АДД я спец. А ты наверняка замутила классное эссе. Ты вообще умняха!» А Флоре ни слова. Ну и на флирт ни намека, хотя я и удостоилась звания умняхи. Я могла больше не писать, но меня заело. Мне хотелось посмотреть, как далеко он зайдет, какую часть себя обнажит через экран компьютера. Я ответила на его письмо — но она на этот раз обошлась без нашего общего друга Джона Дона. Пожаловалась на курс введения в драматургию и профессора Огдена с его масляными глазенками. Призналась, что хочу стать актрисой. Я проверяла его, что он предложит взамен. Насмотревшись, как Салли обходится с парнями, я усвоила ее методу. Для нее это была сложная система взаиморасчетов. Она отдавала немного, наклонялась вперед, смеялась над шуткой, приспускала лямку лифчика с головы плеча и брала как можно больше взамен. Приход у Салли всегда превышал расход. Он ответил почти сразу же. Я представила себе, как он сидит, сгорбившись над клавиатурой. Тесно ему на мальчишеской кровати. «Плохие преподы бесят. Твой, походу, тот еще мудак. Каково это учиться на актрису? Звучит круто». «Мне кажется, из тебя выйдет актриса. У тебя внешность подходящая». Я пошел на юриста. Но Риле мне хочется заниматься в этой жизни чем-то более интересным. Только вот боюсь моим предкам эта идея не очень понравится. «А кто платит, тот и заказывает». Лол. На Лол я решила не обращать внимания. Я терпеть не могла этот смс сленг. Отсутствие пунктуации, сокращения. Дома в Пеннингтоне я хранила под кроватью коробку с письмами, которые мой дедушка Веллингтон писал моей бабушке из армии. «Жизнь и смерть. все на разрыв. все дедушкиным вычурным почерком. Моя возлюбленная», — называл он ее. Я решила не обращать внимания на Лол, потому что Кевин изливал мне душу. Сомневаюсь, что он мог открыться Флоре. Она отдушила его своими огромными ангельскими крылами, лишая его права на изъяны. Я осмелела. «Ох, и пришлось же мне пободаться с родителями, чтобы они разрешили мне здесь учиться. Но я твердо решила, что нужно стремиться к тому, чего хочешь. Жду не дождусь, когда они приедут меня навестить». «Это уже перебор», — подумала я сразу после того, как отправила письмо. «Слишком очевидно, что я закидываю наживку, подманивая его к черте, которую он все равно не переступит». Но ответ пришел быстро. Дело было в пятницу вечером. Неужели у него на сегодня никаких планов? Мы с Салли собирались на концерт в эклектике. Меня вдруг охватила безмерная усталость от одной мысли о том, что придется покинуть комнату. В эклектике никому до меня дела не будет, а Кевину было. Как давно в последний раз парень по-настоящему меня выслушивал? «Сейчас угадаю, ты тоже младший ребенок в семье. Младшие всегда готовы на что угодно, лишь бы добиться своего. Я не исключение». Он флиртовал со мной. В этом не было никакого сомнения. Я быстренько извлекла одну из тетрадей на пружинках, в которых писала на парах, и пометила ключевые моменты. Младший ребенок на юриста. Моя сестра Тони на два года старше. У нее красивый нос и научный склад ума. Это было рискованно самой указать на свои недостатки. Мне захотелось вернуть письмо обратно из пустоты, в которую оно улетело. Еще решит, что я просто очередная свистушка, неуверенная в себе и помешанная на своей внешности. Я должна быть другой. Так к себе слишком строга. У тебя отличный нос, да и лицо тоже. Я чуть слюной не поперхнулась. Он сидит и представляет себе меня. Может, рука у него уже ползет в штаны? У меня есть над ним власть. Прежде чем я придумала ответ, не так-то просто одновременно и посмеяться над собой, и показать себя в лучшем свете, чтобы самоуверенность сочеталась с легким самоуничижением, в комнату вломилась Флора. Она прижимала к уху телефон и смеялась, и это был кевиновский смех, нежный, девичий. «Так значит, ты обедал с Адамом?» — сказала она в трубку, глянув на меня с извиняющейся улыбкой. «Интересно, давно они треплются?» Выходит, он отвечает одновременно и ей, и мне. А она выясняет, с кем он обедал, желая держать руку на пульсе. Я напечатала ответ, предельно честный и откровенный. Я не могла себе представить, чтобы Флора так открыто озвучивала свои страхи. Иногда у меня ощущение, будто все ждут, что я должна быть кем-то другим. Никого не интересует, какая я на самом деле. Я бьюсь, бьюсь, по-моему, больше, чем все окружающие. У тебя не бывает такого чувства? Чем ты на самом деле хочешь заниматься в жизни? Если он ответит, пока разговаривает с Флорой, это будет кое-что значить. Мне необходима была эта победа над девушкой, скроенной удачнее, чем я. Чем дольше я ждала, тем глупее себя чувствовала. Сочинила себе какую-то сказку и пытаясь возвести целый замок там, где и хижину-то соломенную не построишь. Но тут пришел его ответ. И надо сказать, я ждала не зря. Знакомая история. Отец хотел, чтобы мы с Томасом пошли на юридически, как он, а потом гребли деньги лопатой, купили здоровенный домище и завели по паре спиногрызов. Томасу это все норм, он мечтает разбогатеть. А я всего-то хочу, чтобы меня понимали. Умеешь хранить секреты? Мне хочется писать. Прозу, стихи. Иногда я даже думаю, что смогу стать писателем, но потом сам себя убеждаю не валять дурака. Все мое тело гудело от напряжения. Это был не столько секрет, сколько перчатка, прицельно брошенная, чтобы проверить, как я отвечу. Я тщательно подбирала слова. «Значит, становись писателем. Что тебе мешает попытаться? Начни писать в свободное время. Уверена, у тебя большой талант». «Лол, ты мне льстишь. К тому же я понятия не имею, о чем писать. Моя жизнь как то самое колесо. Я его ненавижу и хочу соскочить, а как не знаю». Он хочет, чтобы его поняли, увидели таким, какой он есть, а он, в свою очередь, видит меня. Такое у меня возникло ощущение. Какое же облегчение знать, что я все таки не невидимка. Ох, как мне все это близко. Наверное, прозвучит странно, но мне кажется, мы понимаем друг друга. Если хочешь, пиши мне каждый раз, как почувствуешь, что нужно выговориться. Он долго не отвечал. И я сидела, кусала ногти, постепенно стервенее. Грызла, пока не стало больно, пока мягкая кожица под ногтями не обнажилась во всем своем освежеванном красном великолепии. Флора все висела на телефоне. Я сидела в темноте на кровати и слушала ее нескончаемые речи, монотонию которых разбавляли только всплески смеха. Ярость ворочалась у меня в животе огромным раскаленным шаром. Она принимала Кевина как должное, а значит, не заслуживала его. Я обновляла входящий раз десять, по меньшей мере. Когда, наконец, пришло новое письмо, я чуть не уронила ноутбук на пол в попытке удержать его. Ответ Кевина был тем самым подтверждением, которое мне требовалось. «Я не ошибся, когда встретил тебя. Ты другая. Мне кажется, мы можем друг другу помочь, но пока это должно остаться между нами, ок? Другим об этом знать не обязательно». Я решила не обращать внимания на отсутствие запятых. Он пишет о наболевшем, торопится. Это можно простить. И я прекрасно поняла, на что он намекает в конце. Он не хочет, чтобы о нашей переписке узнала Флора. Меня пробила дрожь. Теперь у нас есть тайна, которая принадлежит только мне и ему. До меня вдруг дошло, что времени уже много. Убрав ноутбук, я сделала ручкой Флоре, которая по-прежнему висела на телефоне, и постучалась к Салли. «Открыто!» — гаркнула она, перекрикивая музыку. Она сидела на кровати в одном топе, без лифчика. «Опаздываешь!» — бросила она. «Извини, надо было разобраться с делами». Я закрыла за собой дверь. «Да пофиг!» — Салли критически осмотрела меня. «Что у тебя на башке? Ты что, прямиком из-под парня?» Я покачала головой. «Нет, просто не успела выпрямить волосы». Я так и не поняла по выражению ее лица, считает она мой вид смешным или безобразным. «Ты сегодня какая-то странная!» — кричала она позже, когда мы бились под рок-кавер среди ломающихся тел. Кучка парней пялились на нас и тыкали пальцами, словно мы принадлежали к другому виду. Но меня они не видели, только участки, лоснящиеся от пота кожи. «Знаю!» — отзвалась я. «Извини, голова забита черти чем!» Только не говори, что парнем! С серьезным видом потребовала она, хватая меня за запястье. Никто из них не стоит того, чтобы все разрушить. Да нет, что ты? Я не готова была говорить о Кевине. И потом меня зацепило это категоричное все, неожиданный знак уязвимости и заодно доказательство того, что я наконец-то закрепила свое положение. Хорошо, сказала она и потерлась щекой о мое плечо. Я даже не подумала, чем чреват тот факт, что наше существование основано на ее хорошо замаскированном страхе и что ей нечего будет терять, если возникнет риск потерять меня.